29. Ваше имя, мадам. Должны же вы помнить своё имя. Она пропустила их словами мимо ушей. Это был единственный способ от них избавиться. Это бесполезно. Вы ничего не добьётесь от неё. Вы уверены, что в её одежде нет никаких удостоверяющих её личность бумаг? Нет, мой капитан. Сходите ещё раз к Атале и посмотрите, как следует. Мы знаем, что у неё были деньги из акваяж. Время от времени над треснуто звонил колокол маленькой церковки. По палате расхаживала сиделка, и её костюм издавал шуршащий звук. Кэтрин Морсби сказала сестра, выговорив имя по складам и совсем неправильно. Всё правильно? Нам повезло. Они взяли всё, кроме паспорта. Откройте глаза, мадам. Выпейте это. Он прохладный, это лимонад. Он пойдёт вам на пользу. Рука разгладила её лоб. Нет, крикнула она. Нет! Постарайтесь лежать спокойно. Консул в Докаре советует доставить её обратно в Аран. Я жду ответа из Алжира. Сейчас утро. Нет. Нет, нет, простонала она, кусая наволочку. Она ни за что не позволит, чтобы это произошло. Вот так и приходится часами стоять над ней, чтобы её покормить, и всё потому, что она отказывается открыть глаза. Она знала, что постоянные разговоры о её закрытых глазах велись с единственной целью заманить её в ловушку, чтобы она возразила: "Но мои глаза открыты". Тогда они скажут: "А хвод как? Ваши глаза открыты? Тогда смотри". Тут-то ловушка и захлопнется, и она окажется беззащитной перед жутким образом себя самой, и начнется боль. А так, на какой-то миг, она видела иногда светящееся черное тело омара рядом с собой, освещенное стоящее у двери лампой, а иногда лишь мягкие полумрак комнаты. Но это был неподвижный омар и неподвижная комната. Время не могло проникнуть туда извне, чтобы изменить его позу или в клочья разорвать окутывающую тишину. Порядок. Консул согласился оплатить транс африканский перелёт. Где его вылетает завтра утром с Эстенгеном и Фуше. Но ей необходима охрана. Повисло многозначительное молчание. Она будет сидеть тихо, уверяю вас. К счастью, я понимаю по-французски, услышала она собственные слова, произнесённые на этом языке. Спасибо за откровенность. Эта фраза, слетевшая с её собственных губ, поразила её своей невероятной нелепостью, и она рассмеялась. Она не видела причин перестать смеяться. Это было приятно. Непреодолимые конвульсии и щекотка у нее в животе заставляли ее тело сгибаться вдвое и давиться от хохота. Им потребовалось немало времени, чтобы успокоить ее, потому что мысль о том, что они пытаются помешать ей делать что-то настолько естественное и восхитительное, казалась даже еще смешнее, чем то, что она сказала». Когда все это прекратилось, и она почувствовала себя уютно и сонно, сестра сказала, «Завтра вы летите. Надеюсь, вы не будете все еще больше усложнять, вынуждая меня вас одевать. Я знаю, что вы можете одеться и сами». Она не ответила, потому что не верила в перелет. Она хотела остаться в комнате и лежать рядом с Амаром. Сестра заставила её сесть и натянула ей через голову жёсткое платье. Оно пахло хозяйственным мылом. Она по минутно приговаривала: "Посмотрите на эти туфли. Как вы думаете, они вам впору? Или вам нравится цвет вашего нового платья?" Кит помалкивала. Мужчина взял её за плечо и начал трясти. "Сделайте одолжение мадам, Откройте глаза, строго сказал он. Вы делаете ему больно, сказала сестра. Вместе с другими она двигалась в медленной процессии по голкому коридору. Слабый церковный колокол сменил крик петуха неподалёку. Она ощутила на щеках свежий ветер, потом почувствовала запах бензина. В безбрежном утреннем воздухе мужские голоса казались тихими. У неё заколотилось сердце, когда она села в машину. Кто-то крепко держал её за руку, ни на секунду не отпуская. В открытое окно задувал ветер, наполняя машину едким дымом костра. На протяжении всего тряского пути мужчины не переставая о чём-то разговаривали, но она не вслушивалась. Когда машина остановилась, возникла короткая пауза. во время которой она услышала, как лает собака. Потом ее вытащили наружу, хлопнули дверцы машины и ее повели по каменному покрытию. У нее болели ноги, туфли ей сжали. Время от времени она говорила в полголоса точно самой себе «нет». Но сильная рука не думала разжиматься. Запах бензина здесь был очень резким. «Сядьте!» Она села, и рука продолжала её сжимать. С каждой минутой она приближалась к боли. Пройдёт много минут, прежде чем она действительно дойдёт до неё, но это было слабое утешение. Приближение могло быть длинным или коротким. Конец будет один. Она постаралась вырваться. Борьба длилась одно мгновение. Рауль, сюда! крикнул державший её мужчина Кто-то схватил её за другую руку Она ещё боролась, ползая между ними вниз и почти касаясь земли Она царапала спину о железную окантовку упаковочного ящика на котором они сидели Крепкая девчонка Она сдалась и её подняли снова, придав ей сидячее положение, в котором она и осталась С откинутой далеко назад головой. Внезапный рёв самолётного двигателя у неё за спиной взорвал стены камеры, где она лежала. Перед её глазами было ярко-синее небо и больше ничего. На какой-то растянувшийся до бесконечности миг она вгляделась в него. Как громогласный, все закрушающий грохот Оно спалило ей мозг, парализовало её. Однажды ей кто-то сказал, что небо прячет за собой ночь, укрывая человека внизу от нависающего над ним ужаса. Она устремила немигающий взгляд в сплошную безграничную пустоту и почувствовала первый мучительный спазм в животе. В любой момент может возникнуть разрыв. «Края разлетятся, и обнажится гигантская зияющая утроба!» «Давай! Идем!» Ее поставили прямо, повернули кругом и повели к трясущемуся старому юнкерсу. Когда она очутилась в кабине рядом с сидением пилота, поверх ее рук и груди были застегнуты тугие ремни. На это ушло много времени». Она бесстрастно смотрела. Самолёт летел медленно. Вечером они приземлились в Тесолите, проведя ночь в помещении аэродрома. Она не пожелала поесть. На следующие сутки к полудню они добрались до Адрара. Дул встречный ветер, они приземлились. Она сделалась послушной, съела всё, что ей дали. но мужчины не стали рисковать и не развязали ремни. Жела владелица гостиницы была недовольна, что ей пришлось с ней возиться. Она заморола одежду. На третий день они вылетели на рассвете и перед закатом достигли средиземноморского побережья.